Капулетти, без разговоров, угомонись. Гостям, так-так, не может быть. Тибальту, он будет мне давать еще советы. Гостям, не может быть. Тибальту, ты не и буян, учись манерам. Слугам, свету, больше свету. Тибальту, добром не хочешь, силой научу. Гостям, что за разброд, дружнее, дорогие. Тибальт, уйти, смирением победивши злость. Что ж, и уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить. Уходит. Ромео, одетый монахом, Джульетте. Я ваших рук рукой коснулся грубой, чтоб смыть кощунство, я даю обет. Кугодницы сполохничают губы и зацелуют святотатство след. Джульетта, святой отец, пожатье рук законно, пожатье рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет. Ромео, однако губы нам даны на что-то. Джульетта, святой отец, молитвы высылать? Ромео, так вот молитва, дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать. Джульетта, я слух склоню, но двигаться не стану. Ромео, не надо наклоняться, сам достану. Целует ее. Вот с губ моих весь грех теперь и снят. Джульетта. Зато мои впервые им покрылись. Ромео. Тогда отдайте мне его назад. Джульетта. Мой друг, где целоваться вы учились? Кормилица. Тебя зовет мамаша на два слова. Джульетта уходит. Ромео. А кто она? Кормилица. Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила, дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните, кто женится на ней, тот заберет хороший куш. Ромео. Так это Капулетти? Я у врага в руках и пойман в сети. Бенволио. Прощайся, вижу, шутка удалась. Ромео. И даже чересчур на этот раз... Капулетти. О, нет, куда вы, господа, так рано? Вон слуги с прохладительным идут. Не можете? Торопитесь? Ну что же, благодарю. Прощайте. Добрый путь. Светите им. А я на боковую. Ах, черт! Ведь и правда поздний час. Пора в постель. Капулетти и другие уходят. Джульетта. Кормилица, послушай. Кто этот гость у выхода в углу? Кормилица... Сын и наследник старика Тиберьё. Бенволи уходит. Джульетта. А этот вот, который стал в дверях? Кормилица. А это, кажется, Петручье младший? Меркуцию уходит. Джульетта. А тот, который подошел к нему, и не охотник танцевать? Ромео уходит. Кормилица. Не знаю. Джульетта. поди узнай-ка. Кормилица удаляется к расходящимся. Если он женат, пусть для венчания саван мне краят. Кормилица, возвращаясь. Его зовут Ромео, он Монтекки, сын вашего заклятого врага. Джульетта, я воплощение ненавистной силы не кстати по незнанию полюбила. Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Кормилица, что ты бормочешь? Джульетта, так стихи пустое. На танцах в парке кто-то подсказал. Леди Капулетти за сценой. Джульетта, кормилица, слышим, слышим, знаю, знаю. Все разошлись, пойдем и мы, родная. Уходит. Входит хор. Хор. Былая страсть лежит на смертном ложе, И новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже Перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, Они пока еще разделены. Исконная вражда семей между ними Разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидит, В глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит, И как спасет от ненависти их. Но страсть их учит побеждать страдания. И им находит способ для свидания. Хор уходит.